Level Саша ходил курить на темную лестницу, к окну, из которого был виден высотный дом, и какие-то обветшало красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом. Звезда на его шпиле была видна немного сбоку и, казалось, из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом. Глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории — точнее другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой, строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой наверхушки. Но сейчас небо было особенно гнусным и, казалось, даже серее, чем высотный дом. На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти. У обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или по русские «трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер к какому-то замминистру, но ему самому она не нравилась. полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ее всерьез. «По старым договорам уже не грузят», — жаловался первый комбинезон, — «валюту хотят». «А ты на начало этапа вернись», — отвечал второй, — «или вообще загрузись по новой». «Провол уже». Егор даже в командировку на комбинат ездил три раза, к директору пытался пройти, пока не подвис. «Если подвисает, надо «контрол-брейк» нажимать или «ресет». Знаешь, как Евгений Емельянович говорит? «Семь бет, один резет». Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окорки в ведро и скрылись в коридоре. «Вот интересно», — подумал Саша, — «они врут друг другу, или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь?» — подумал он. «Что я буду здесь делать через год? А ведь они хоть очень глупые, но все видят и все понимают, и не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтобы здесь работать?» Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с четырьмя ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с крохотом брезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда двум девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени. «Потинки чистить надо", сказала девушка помоложе, отстраняясь от Саши, качающих сынок, и девушки захихикали. Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра Crazy Bird, очень милая, забавной и дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом. Так можно было висеть сколько угодно, было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад — Но Саша подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край который скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейт, и Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту. Стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. В последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и, как сейчас, оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала. Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно, сильно оттолкнувшись обеими ногами, от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места, и надёжней, конечно, казался первый способ. Но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошёл к обрыву, встал на самый его край и изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность. Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу выступил холодный пот. Стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет, на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежнее будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке продолжит путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало, во всяком случае Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся в лес на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомо как собственные пять пальцев, и только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из -за угла донес лязг поднимающейся решетки, Он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть. А когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта, правда, тупиковой. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше. Места вокруг были уже знакомы и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди у палубы, подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубье бывший уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. Черт! — подумал Саша, отряхиваясь и только теперь чувствуя, как бьется сердце. Ведь не проваливалась здесь лестница раньше, на четвертом тоже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает. — Саша! — он обернулся. Из двери второго под отделом малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стриптоцидом большой розовый лишай. «Саш, прикури мне, а?» «А вы что, сами не можете?» — довольно холодно спросил Саша. «Так я ж не в принца», — ответила Эмма Николаевна. «У меня факелов на стенах нету». «А что, раньше играли?» — подобрев, спросил Саша. «Приходилось, только вот эти стражники. Что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так и не попала». «А там шифтом надо», — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене, и к курсорными. — Да мне сейчас уж поздно, — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу. Он открыл был рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из ее спины полуголого рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица. Такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре Таркхан. Побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе. Хана бабе, — подумал он, — скоро в ДОС выйдет. А может, выберется, черт ее знает. В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающий вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.